Глава 4. Тучи сгущаются. Ту -ту -ту -ту -ту -ту. Глухая очередь умолкла так же внезапно, как и началась. Едва пулеметчик увидел знак стоявшего рядом с песочными часами человека. «Время!» – запоздало проговорил Грег. «Ну это-то я понял. Давай посчитаем, что там у нас осталось». Он деловито отстегнул дисковый магазин и начал отщелкивать оставшиеся в нем пули. «Ага. В этот раз 23. Все понятно. В среднем скорострельность в пределах 300 выстрелов в минуту, или даже чуть больше. Но не меньше это точно. А ничего, так пулемет получился. Молодчина, грек Спасибо за похвалу, милорд. Зардевшись, проговорил кузнец. Ну а теперь давай поговорим о сроках. Когда и сколько ты сможешь поставить таких вот пулеметов? О чем твой вы, милорд? Да это вообще пробный экземпляр. И изготовлен он весь из бронзы. Ствол наверняка уже весь стерся и менять нужно. Да и в остальном... Бронзу нужно заменять сталью. Хорошо уже то, что он вообще заработал. Вот сейчас изготовим из стали... «Потом испытаем, посмотрим, что не так, подумаем, как это исправить, а уж потом можно будет о чем-то говорить. А вы хотите все сразу и сейчас». В принципе, здесь Андрею возразить было нечего. То, что Грегу и его помощникам удалось запустить работоспособный образец пулемета, уже было немало. Понятно было и то, что сделали они его из бронзы. Материал хоть и дорогой, но тем не менее более мягкий, а значит легкие в обработке, а им пришлось не раз и не два все переделывать. Взять хоть тот же затвор. Но не получалось у них ничего, пока Грег не подсмотрел идею в карбюраторе многострадальной шестерки Андрея. Увидев запирающую иглу подачи топлива, он вдруг понял, каким должен быть затвор. До этого он уже видел, конечно, клапаны, но там как бы все наоборот, а вот игла пришлась как нельзя кстати. Конечно, игла вышла своеобразной формы, так как имелся еще и выступ, что выталкивал пулю из магазина и обеспечивал зазор, в который должен был входить воздух. В общем, вопросов было множество, и все нужно было получить опытным путем. Или, как говорится, методом тыка. Ну и как это сделать, если детали изготавливать из трудного в обработке железа? Про стали и вовсе лучше не упоминать. Вот и остановились на бронзе. Иные детали выполнялись из более твердого сплава бронзы, иные из более мягкого, но главным было то, чтобы в общем и целом конструкция заработала. Единственное, что невозможно было заменить, это пружины. Вот с ними пришлось помучиться особенно долго, так как пружины должны были быть самыми что ни на есть настоящими. Однако, как бы тяжко не пришлось, но опытный образец, вот он вполне рабочий, хотя, скорее всего, его ресурс уже выработан. Но большего от него и не требовалось. Грег пригласил Андрея для того, чтобы тот оценил работу агрегата, а уж потом планировал приступить к воплощению его из стали. Хотя, конечно... Глядя на эти поделки от очумелых ручек, Андрей не раз и не два горестно вздыхал. Да, убойная сила для настоящего времени просто великолепная вовсе запредельная, «Ну боже! Какая все же эта пневматика капризная! Да будь у него порох, и обычный мушкет оказался бы куда более неприхотлив, хотя и уступил бы в скорострельности, но зато уж точно не пришлось бы таскать с собой еще и арбалет на случай поломки карабина. Неисправности случались довольно часто, благо ничего сложного в замене частей не было» а у каждого бойца в вещмешке была деревянная коробочка, в которой имелись и зип, и инструмент, необходимый для ремонта. Мало того, в дружине имелись четверо воинов, которых в свое время Андрей специально определил в цех, где изготавливались карабины, так что им был известен весь процесс изготовления от начала и до конца. Конечно знатными мастерами они не стали. Но зато теперь у него было целых четыре полноценных оружейника. Хотя, как сказать, сейчас его дружина значительно разрослась. Теперь у него было пять сотен воинов. Правда, три сотни были дружинами его вассалов, но это по большому счету роли не играло. Оставались вопросы с боевым опытом, но тут уж ничего не поделаешь. Но этот пробел сейчас постепенно ликвидировался так как еще четверо из ветеранов сейчас вкалывали подмастерьями у мастеров Грега, причем их стажировка подходила уже к концу. «Тебя послушать, так у вас уже через две недели будет готов образец из стали». Хотя Андрей и ухмыльнулся, но сказал он это с затаенной надеждой. «Не через неделю и не через две, но появится, теперь-то уж не сомневайтесь». «Сделаем», – остудил его кузнец. Ну а чтобы вы совсем уж не разочаровывались, мы решили вам еще один сюрприз приготовить. Андрей заинтригованно посмотрел на Грега, Чем это кузнец решил порадовать своего сюзерена? Разговоров больше ни о чем не было. Но тот только загадочно улыбнулся и подал знак рукой. Едва это произошло, как из боковой дверцы, ведущей непосредственно на стрельбище, появились двое парней, которые тащили несусветно здоровый карабин, который очень сильно напоминал Андрею ПТР. Который он, правда, видел только в музеях, ну и в фильмах о войне. В это же время другие парни споро отсоединили громоздкий и невероятно тяжелый пулемет и утащили его в мастерскую, а на его место также умело приладили винтовку переростка. «И что это?» – заинтересованно спросил Андрей. «Сказать, что его удивило изделие, не сказать ничего. Тем более, что оно было выполнено из стали. С другой-то стороны, технология отработана. Карабины они выпускают уже давно, а это тот же карабин, только гораздо массивнее. Но танков вроде не предвидится. Или...» «Помните, вы сокрушались, что нашим карабинам, скорее всего, не по плечу будут панцири тяжелых рыцарей?» «Разумеется», — улыбнулся Андрей. «Все-таки танки. Живые, но все же заключенные в тяжелую броню, которую способные были пробить только тяжелое рыцарское копье, да и то с лошади, несущейся во весь опор. Тяжелая секира, которую еще нужно уметь размахнуться, да и силушку иметь поистине богатырскую. Двуручный меч, и разумеется, опять-таки в умелых руках. Ну и никак не обиженных силушкой». Ещё крепостной арбалет, который был просто неподъёмным, потому и крепостной, так как использовался только на крепостных стенах. Но по сути, это был Скорпион. «Так вот, я и подумал, раз уж не выходит у меня обеспечить вас этими пулемётами, будь они неладны, то вот винтовками, способными остановить латника, это вполне по силам. Только пуля нужна была потяжелее, ну и давление воздуха побольше». Как вы и говорили, в сварные баллоны закачать много не получится. Вот мы и отлили их из бронзы. Дорого, и стенки очень толстые, и насос уже другой. Но не вручную же качать. Так что закачиваем мы в эти баллоны вчетверо. Оно, конечно, использовать ее можно только с тачанки, но с другой стороны. Смотрите сами. Панцирь уверенно пробивается на расстоянии в 100 ярдов. Прицельно стрелять можно на 300 ярдов. Калибр полдюйма. А еще пуля более длинная, чем у карабинов, так что она тяжелее. Ну, 300 ярдов это, конечно, замечательно. Да только боюсь, что целиться на такую дистанцию будет несколько тяжеловато. С другой стороны, достойные стрелки у нас есть. Правда, в основном они мелковаты для такого оружия. Разве только Яков? При этом Андрей кивнул в сторону гиганта, который по своему обыкновению сопровождал своего сюзерена. Я знал, что вы так скажете, милорд. Да только и мальчонка управиться с ним. Ну, не совсем мальчонка. Затвор все же очень тугой. А что касается меткости? Бон! Бон! Ну где ты запропастился? И не надо кричать, иду! Выходя из цеха, проворчал мастер стекольчик Наблюдая за этой сценой, Андрей тайком улыбнулся, так как уже понял, что сейчас произойдет. Но не желая лишать мастеров своего триумфа, Сделал вид, что не заметил планки вверху казенной части ружья. Тем временем мастер бон приладил к винтовке переростку оптический прицел и с гордым видом отошел в сторонку, делая барону приглашающий жест, мол, милости просим. «Теперь понятно, для чего тебе понадобился мой прицел», – улыбнувшись, произнес Андрей, обращаясь к Грегу. А потом, переведя взгляд на стекольчика, слегка прищурившись, произнес – «Я надеюсь, вы не разобрали его по винтику? Очень не хотелось бы, чтобы вы что-то там нарушили». «Как можно, господин барон?» – обиженно выпятил губу мастер. «Мне важно было видеть перед глазами предмет, указывающий на то, что это возможно. Хотя получилось и не так, как у вас». Андрей молча кивнул и перевел взгляд на Грега, потому как вся механика была именно на нем. Заметив это, кузнец тут же выставил перед собой руки в протестующем жесте и заверил. «Даже и не думал, милорд. Просто покрутил настройки. Как это действует, вы мне сами объясняли, так что прицел мы только в руках вертели и не больше». «Хорошо, верю. Ну что же, попробуем». Вновь забравшись в тачанку, он взял коробчатый магазин, более массивный, чем у карабинов, и присоединил его к винтовке. Здесь Грег ничего не менял, а вот затвор уже был иной конструкции. Вернее, его запирающая часть. Она была выполнена без кожаных манжет. Просто стальной штырь с уступом, заточенным под конус и идеально отшлифованным. Такая же система, как и на экспериментальном образце пулемета. Здесь мастера прям-таки превзошли себя с небывалой точностью, подгоняя части. Затвор легко захватил тяжелую пулю и, сыто лязгнув, дослал ее в казённик. Всё было более массивным и требовало большего усилия. но ну да, оно и понятно. Большее давление, запирающее клапан, а, соответственно, и больший вес ударника и более тугая пружина. Приникнув к прицелу, Андрей обратил внимание на то, что чистое кольцо значительно расширилось. Мастер Бон делает успехи в шлифовке линз, Каждое его изделие получается лучше предыдущего. Значит, то, что он вспомнил по оптике и записал для него, не пропало зря и имеет практическое применение. Ничего, этот еще покажет Кузькину мать. Прицельной сетки как таковой не было. Имелось перекрестие из двух волосков. Просто так, но вполне приемлемо. Взглянув на прицел, сверху Андрей увидел два маховичка, горизонтальной и вертикальной наводки. Сейчас они были выставлены на нули, но до дистанции это не больше сотни метров. Ветра нет вообще. Вновь приникнув к прицелу, Андрей навелся, на уже выставленную мишень, соломенное чучело с натянутой на него кольчугой. Причем он безошибочно определил изделие самого Грега, а его кольчуги были куда более прочными, чем их товарки. Они не уступали керасам. Чучело было наполовину прикрыто стандартным щитом. Вообще, несмотря на то, что процесс получения проволоки был значительно упрощен, а соответственно и процесс изготовления колец, что помогало стандартизации, изготовить кольчугу было весьма трудоемким процессом, так как мало сплести кольца, каждое еще нужно было проклепать. В общем, та еще работенка грек кольчуги не жаль?» – не отрываясь от прицела, громко спросил Андрей. «Чего уж там, милорд, развлекайтесь!» Дважды себя уговаривать Андрей не стал, тут же потянув спусковой крючок. Винтовка издала резкий басовитый хлопок, деревянный приклад толкнул в плечо. Внушительно так, но не больно. К тому же основную долю принял на себя станок. Чучело вздрогнуло, получив попадание». Нули были выставлены, если не идеально, то вполне приемлемо. Он передернул затвор и вновь потянул спусковой крючок. В магазине умещалось пять пуль, которые он попеременно посылал то в грудь, то в голову, увенчанную стальным шлемом, то в руку, то в кольчужную юбку, прикидывая, где должен быть пах. Отстреляв последнюю, он легко соскочил на землю и, помальчишески улыбнувшись, озорно блеснув глазами, посмотрел на мастеров и предложил пройти посмотреть вблизи. Те также, улыбаясь, последовали за ним. Что и говорить, результаты впечатляли. Тяжелая пуля с легкостью пробивала из щиты кольчугу, после чего уходила глубоко в бревна в конце стрельбища. Получалось, что на дистанции в сотню метров, стреляя из этой винтовки, По плотному построению можно было одним выстрелом вывести из строя не одного, а двоих или даже троих воинов. Впрочем, это, наверное, все же перебор. Мощная штука. Единственный минус – использовать ее можно было только со станка, так как замучаешься таскать баллоны. Да и сама винтовка, та еще гаубица. Давайте выйдем в поле, посмотрим, как там все будет, на больших дистанциях. Но на больших дистанциях винтовка проявила себя с лучшей стороны. Конечно, на 300 ярдах меткость снижалась и значительно, но все равно весьма неплохо. А если стрелок будет постоянно практиковаться, так и вовсе получится хорошо. Яков, опробовавший новое изделие, остался весьма доволен. И в подтверждение мысли Андрея, отстрелялся куда лучше своего сюзерена. А что получится, если практика будет постоянной? Естественно, появятся какие-то недостатки, но они будут устранены по ходу использования оружия. А так Андрею все очень понравилось. грека а почему так трясет тачанку? Смягчить не получается. Если подвесить ее на кожаные ремни, цепь постоянно соскакивает, когда прослабляется. Ну так сделай натяжитель на пружине. Цепь прослабнет, натяжитель надавит на нее, оставляя в натянутом состоянии... А как быть, когда повозку потянет в сторону? Вот и я о том же. Так что повозку на осях будет стоять жестко, иначе никак. А если стальные рессоры изупругой стали? Это как то Да просто. Андрей в двух словах объяснил принцип стальных рессор. Конечно, получалось дорого, но зато вопрос решался сам собой. И прочность повозки повышалась, и расчет не растресал ливер, и спасал свою пятую точку. И насос меньше страдал, плавно качаясь, а не разбалтываясь при тряске. А потом эти повозки и без того получались чуть не на вес серебра. Так что парой серебренников больше, парой меньше особой роли уже не играла. Вот если тачанка будет утрачена, вот тогда да, тогда сплошные убытки». Выслушав Андрея, Грег по уже сложившейся традиции укоризненно взглянул на него, на что тот только развел руками. Ну что делать, если очевидные для него вещи были просто открытием для местных? Он просто не задумывался над этим, вот и все. На чертеже он и абстрактно указал на рессоры, но Грег понял это по-своему. То есть принял за привычные ремни, на которые в этом мире подвешивали в основном кареты для удобства путешествия, в основном женщины глубоких стариков. Остальные старались передвигаться верхом. Ладно, не дуйся, я не хотел. Вот каждый раз думаю, что буду дотошным и все у вас вызнаю. А нет, каждый раз одно и то же. Я все понял, исправим. Ну а с этими ружьями как дела? Их ты сделать сколько сможешь? Через месяц у вас будет четыре такие повозки. Так что стрелков уже можете присылать. Пусть осваивают. Ну и недостатки заодно повылазят. Я так понимаю, с сюрпризами все? Или есть еще что? Нет, пока нету. А что с огнеметами? Да как и уговаривались, два десятка изготовили. Да только испытывать их нечем. Ту огнесмесь, которую вы нам дали, мы уже израсходовали. Вроде недурно получилось. «Ну да вы помните. Остальные сделали так же, да вот испытать не получается». Как только Андрею удалось повстречаться с Эндрю, тот поведал о местонахождении таинственного озера с земляным маслом. Оно оказалось настолько же таинственным, насколько и соленое озеро. Все знали о его местоположении, но никто не имел желания зарабатывать на нем деньги, так как остаться без головы шансы были куда выше, нежели нажиться». Нашёлся только один безбашенный купец, да и не купец вовсе, а ветеран, который собрал таких же отморозков-отставников, и они совместно добывали это масло, реализовывали, а прибыль делили между собой. При этом ни одна поездка у них не обходилась без стычек и потерь. Бывало, что возвращались без товара, но с потерями, так как орки нередко устраивали на них засады, прознав, что добыча сама захаживает к ним в гости. Было дело, когда из трех десятков, именно столько обычно насчитывало их ватага, вернулись только трое, а сам купец едва выжил после тяжелого ранения. Андрей отправил в поиск своих егерей, усилив их полусотни дружинников. Те отправились в путешествие на больших лодках, изготовленных на манер орочьих, но только с одним отличием. Середина была отделена непроницаемыми переборками. В этот отсек должна была закачиваться нефть, так что на одной лодке помещалось только 10 бойцов вместо положенных 20. Впоследствии Андрей планировал изготовить специальное судно для походов к Черному озеру, как его называли. Так как располагалось оно ниже по течению от Устья Быстрой, то особых проблем возникнуть не должно было. Весь путь получался водным, но сложность была в том, что французы, взбешенные потерей Руперта, даже и не помышляли о мире. Вот и пришлось воспользоваться проходом к самой Яне и весь путь проделывать по ней. От идеи построить судно и устроить причал непосредственно у Яны Андрея отговорили, так как это все же было небезопасно. Поход оказался удачным. Разумеется, была стычка с местными орками, но немногие из них смогли уйти от людей Андрея. Тут-то Он не стеснялся использовать карабины, обеспечивавшие его людям явное преимущество. В общем, кроме нефти, его люди притащили еще и орочие вооружения на пять десятков воинов. С браслетами, правда, не повезло. Не был захвачен ни один. Вообще, из всех его людей только Жан и трое из его первой артели могли похвастать достаточным количеством этих трофеев для получения рыцарского звания. Но вот делать они этого не хотели. Не нужно им было это звание, и все тут. Хотя на манер основной массы дружинников Андрея, семьями они обзавелись и, казалось бы, должны были подумать о своем потомстве. Но не хотели. Новак пока по этому поводу не больно-то и переживал. Эти парни нужны были ему именно там, где они числились, так как там они были лучшими. За оставшееся до ледостава время... Они успели сделать четыре рейса и доставить около шести тонн черного золота, а вот с перегонкой нефти возникли трудности. Да, Андрей знал принцип устройства так называемого самовара, из школьного курса ему был известен и принцип крекинга нефти, но процесс как-то не шел. Возникли трудности с перегонным аппаратом, который требовал большого количества металла, да и трудности с самим его устройством хватало. Тем более, что сначала был изготовлен, так сказать, лабораторный образец, на котором отрабатывалась сама технология перегонки. Устройство лаборатории и поиск человека, который смог бы взяться за это, было чуть не самым трудным. но ну, не ему же в самом-то деле всеми этими вопросами заниматься. Ну и человечек нашелся, и работа пошла. В общем, трудностей хватало. Андрей в который раз убеждался, что между «знать» и «уметь» есть одна большая разница. Но дело шло. Со скрипом, с неудачами, с двумя пожарами и одним погибшим, но шло. Удалось выделить и бензин, и солярку, и керосин. Последнему, кстати, Новак был безмерно рад. И тут же озаботился освещением в своем замке. Правда, изготовление керосиновых ламп только этой партией всего-то в 15 штук и закончилось. Он опять был в цейтноте, хотя сам же своей прежней неторопливостью себя в него и загнал. А потому отвлекаться сейчас ни на какие проекты не мог. Эндрю по своему обыкновению взвыл, дайте ему этот товар на продажу. Однако керосиновые лампы в первую очередь требовали наличия самого керосина а его-то как раз в достаточном количестве сейчас и не было. И вот, наконец, несколько дней назад установка была закончена, и нефть начали перерабатывать в промышленных масштабах. Правда, подальше от населённых пунктов, во избежание, так сказать. Так что в скором времени должны были получить доморощенный напалм в достаточном количестве. Ну, во всяком случае, не ту пару десятков литров, которые получили опытным путём. «Огнесмесь скоро появится». «Ну так, тогда и мы не подведем. Опробуем огнеметы и получите их в лучшем виде». Погода стояла по-прежнему жаркая, хотя и было только начало мая, и дожди были явлением далеко не редким, но вот уже четвертый день жарко припекало солнце. Впрочем, все говорило о том, что скоро опять зарядят дожди. Крестьяне искренне радовались такой погоде. Для землицы это хорошо». Вот только бы они вовремя прекратились, не то можно с урожаем попрощаться. «Милорд, поохотиться не желаете?» Андрей взглянул сначала на Якова, потом туда, куда он указывал, и увидел косуль – самца, самку и теленка. Вспомнился его первый день пребывания здесь. Тогда он тоже повстречал семейство косуль. Но тогда ему необходима была еда. Сейчас же в этом необходимости не было. И потом, солнышко припекало так ласково, а тело настолько соскучилось по его теплу, что гоняться за дичью вовсе не хотелось. «Нет, Яков, не то настроение, а ты, если хочешь, давай, я подожду». «Да чего уж, я просто поинтересовался». сбитый с лирического настроя Андрей скользнул взглядом по амуниции, прикрепленной к седлу. Карабин в привычном чехле справа, по обеим сторонам от седла две седельные кобуры – в которых покоились два пистолета. Хороший мастер Грег, но вот со своим обещанием вооружить всю дружину не справился. Андрей поначалу хотел было высказать ему по этому поводу, но потом передумал. Конечно, Грег получил в свое распоряжение много народу, но их еще нужно было и обучить. Тот еще процесс. Практически всех кабальных, которых взяли в том походе на французов, Андрей определил на место жительства Близобрывистого, поставив еще одно немаленькое село, названное Работным. Просто так и не затейливо. А как его еще называть, если все жители села были задействованы на работе в промзоне? Полей они не возделывали, имели только огороды, да какую-никакую скотину, с домашними заботами управлялись бабы, а все мужики работали на мануфактурах. Правда, часть молодежи пошла служить в дружину Андрея или в егеря, но тут уж кому повезло, так как отбор был строжайшим. Служить шли с удовольствием, так как с момента поступления на службу кабальными быть они переставали. А через пять лет службы ближайшие родственники также освобождались. В случае гибели дружинника, не выслужившего положенный срок, непременно следовало их освобождение. Так что отбоя от желающих не было. Грэг даже запаниковал, когда узрел количество готовых поступить на военную службу. Но увидев вступительные испытания, немного успокоился. Привычным движением Андрей извлек из кобуры пистолет и еще раз осмотрел. Ладный получился пистолет. А то, что выстрелов только два, так кто не беда. И это было большим подспорьем. Вот только плохо, что вооружить ими всех не вышло. Только командный состав имел на вооружении по два пистолета. Яков – приятное исключение. Андрей прекрасно понимал, что гигант всегда будет рядом, а потому предпочел, чтобы и у него в бою было четыре выстрела. По одному пистолету имели десятники, 20 новиков из тех, что постоянно отрабатывают взаимодействие по захвату зданий. Очень уж Андрею понравилась эта затея. Даже егерей да вооружить пистолетами не получилось. Вооружены были также только десятники. Правда, количественный состав увеличился в два раза. Сейчас Жан усиленно гонял парней по и стороне, натаскивая их в премудростях лесной жизни и ведении боевых действий в лесу. Вообще он спешно начал гонку вооружения. К чему такие скачки? Ведь было же время. Нет, все казалось, что еще успеется. Считал, что важнее подготовить крепкий тыл, а потом вдруг понял, что времени-то оказывается не так много. И началось. Разумеется, только карабинами и пистолетами дело не ограничивалось. Изготавливали доспехи, как кольчуги для дружины и егерей, так и кожаный доспех для ополчения. Конечно, немалым подспорьем были доспехи, взятые в боях. С некоторого времени он перестал продавать трофеи, предпочитая их переделывать. Но этого было слишком мало. А значит, пришлось разворачивать кожевенное дело. Ковалось оружие. Шашки, мечи, секиры, копья, ножи. В больших количествах изготавливались арбалеты. Так как Андрей хотел бы, чтобы все его ополчение при необходимости могло выступить в качестве стрелков. А ополчение сейчас насчитывало уже больше трех тысяч. В него входило почти все мужское население от 15 лет, которое могло держать оружие. Все месяцы, пока лежал снег, и у крестьян практически не было работы, в отличие от прошлых лет, дополнительного заработка у них не было, так как усиленно проводилось обучение воинскому искусству. А куда деваться? Он, конечно, постарается обойтись дружиной и егерями, но что-то ему не верилось, что этих сил будет достаточно. Андрей часто ловил себя на мысли, что ведет себя как игрок в стратегические игры, Вот только кнопки рестарт у него, к сожалению, не было, и это была далеко не игра. Затея с пулеметами, похоже, провалилась. Конечно, Грег изготовит из стали опытный образец, вот только его еще подгонять и прогонять через испытания, доводя до ума, выявляя недостатки, изыскивая возможности их устранения. Винтовки-переростки, которые он уже про себя называл ПТРами, изготовить куда более реально. Да и пользу от них он видел весьма ощутимую. Скорострельность, конечно, уступает карабину, но зато дальность боя просто загляденье. Немалое своё слово должны были сказать и огнемёты. Эти уже были готовы, правда всего 20 штук, но это предполагало оказаться таким сюрпризом, что должно было сработать. Не хватало только зарядов, но за этим дело не станет. Самовар уже начал свою работу, так что напал будет. Правда, есть все шансы заполучить клеймо еретика. Запах там, конечно, не серый, но тоже не фиалки. А по действию точно адов огонь приплетут. Так, за невеселыми думами и проходила дорога. А чему, собственно, веселиться, когда война на носу? Почему-то подумалось, что хорошо бы, если бы имперцы нагрянули именно этой весной. Он и сам не мог себе этого объяснить, но вот что-то свербело у него в душе. Он столько уже наворотил, что узнай обо всём Святая Инквизиция и пиши про как пить дать крестовый поход объявит, а ему это надо? Нет, ему этого не надо. Он, конечно, не сомневался, что ему удастся отбить и первую волну наступления, и вторую, но потом один чёрт задавит, если ещё и его люди сами не взбунтуются. Они и без того ходят с широко раскрытыми глазами, ошарашенные от того, что здесь происходит. А тут вдруг подступит святое воинство, освященное Матерью Святой Церковью. У набожных крестьян точно крышу сорвет. Вообще остается только удивляться, как аббату Адаму еще удается удерживать железный занавес. Давно уже должен был найтись какой-нибудь беглец, который бы уведомил Святую Церковь о творящемся здесь. Но пока как-то обходилось. Нет, если имперцы не нагрянут этой весной, то точно будет все очень плохо. А вот если придут, тогда и люди поспокойнее станут. Ну не поспокойней, но уж всерьез задумаются о правоте того, что им вещают священники на проповедях. Да и мысли будут заняты уже не тем, что многое в баронстве идет вразрез с учением церкви. Будучи изолированными от остального мира, многие просто не понимают, что то, что им вещают на проповедях священники, идет, так сказать, вразрез с генеральной линией, проводимой Папой и Верховным Синодом. А люди были уже на краю. В пограничном, после того, как умер местный житель, едва удалось отбить лекарку. Господи, да она-то Да, банальный порез повлек воспаление, так мало того, что пришел уже с нагноением, так еще и отмахнулся от ее мази и компрессов. Мол, она людей с того света выдергивает, а тут порез простой, а она его разом вылечить не может. А процесс заражения пошел. Ее уже к больному на дом вызвали. А она злыдне говорит, руку по локоть отнять надо. А как же он работать будет? Обозвала его жена мужика ведьмой и прогнала из дома. Доказать свою правоту бабка Ария не сумела, так что к утру мужик впал в беспамятство, а к обеду и вовсе скончался. Даже вмешательство священника не помогло. Удалось сбить накал ненадолго, только и хватило времени, что спешно эвакуировать старуху с внучкой в монастырь. Хорошо, хоть бабка оказалась кремень. Все поняла, да и осталась при монастыре. Он, конечно, провел судилище, и Падре Патрик присутствовал, Все рассудили, крестьяне стали виниться, уговаривать, чтобы старуха вернулась, да только Андрей решил не рисковать и оставить старуху у монахов. Туда же спровадил и двух других лекарей, от греха подальше. Теперь при монастыре была организована лечебница, где они и пользовали больных. Да еще и обучали лекарскому делу, а зам, разумеется, учеников семинарии, в особенности приютских сирот. Был у них теперь и десяток учениц, которых они обучали серьезно. Сами их выбирали из числа сирот и детей кабальных по одному, только им ведомому критерию. Но почему-то они все были девочками. Может потому, что сами лекарки были не лекарями, а лекарками. Одни бабы, в общем. Утверждают, что только женщинам подвластно стать настоящими целителями. Лишь в этом вопросе они и единодушны, а дальше... Были у Андрея сомнения насчет правильности этого решения. Они ведь соперницами оказались теми еще. Банальную простуду и ту разными методами лечат, да еще и спорят, и грызутся почем зря. Каждая свой подход считает единственно верным. Правда, тут настоятель монастыря какой-никакой, но порядок навел. Сейчас, через три месяца совместного труда, они подуспокоились, и вместо ярых баталий вроде наладилось перемирие. Как-никак, а судьбы у всех были не безоблачными И никто из них сюда по доброй воле не попал. Так что спокойная жизнь стоило того, чтобы свою неприязнь к товаркам по цеху отодвинуть в сторонку, но только в сторонку. Никто ничего забывать не собирался и признавать своей неправоты не торопился. А вот крестьяне... Тем да, стало жутко неудобно. Монастырь тот не под боком, И туда еще и добраться нужно. А если больному постельный режим нужен, так надо его в лечебнице оставлять. Да еще и продуктами обеспечивать. доплата да дополнительная за уход. Ну да сами виноваты. Имея не ценили, а вот теперь получите и распишитесь. После работного и обрывистого была инспекция пограничного, в котором также все обстояло, слава богу. Разве только староста высказался по поводу того, что люди ворчат? Мол, неплохо бы вернуть лекарку. Раньше не в пример сподручнее было. А теперь время немного теряется. Пока до монастыря доберешься, пока обратно, весь день псу под хвост. Но от этого Андрей просто отмахнулся, заявив, что из-за того, что все село, как стадо баранов, послушает одну тупую овцу, он не намерен подвергать опасности ту, кто вернула ему руку, а кое-кому и жизни». Вот только он об этом помнит, а крестьяне почему-то тут же забывают. А на того смельчака, который станет утверждать, что на освященной земле находится колдунья, он с удовольствием посмотрит. Ну и что оставалось старости, кроме как только разочарованно вздохнуть? И нет в том его вины, он-то как раз и вывозил бабку в монастырь. Да только заселян он в ответе. У Джеффа и Рона также все обстояло хорошо. Замки их были закончены, и они вместе со своими семьями и вновь набранными дружинниками усиленно обживали свои жилища, а точнее небольшие крепости. Замки их получились прочными, с высокими стенами, но какими-то мрачными. Семьи проживали в башнях цитаделей. Хорошо, хоть отопление было не каминным, а печным, иначе мрачным все было бы и внутри, а так хоть стены не текли, уже немало, а отсюда и уют. Но все так и задумывалось, эти замки были передовой линией обороны-баронства, и хотя расстояние между ними было изрядным, стояли они на холмах, в прямой видимости друг от друга. Неподалеку расположились и их деревеньки, хотя как сказать, это здесь деревеньки всего-то дворов на 50 а там, в остальных землях, вполне себе добротные села. Проживающие там крестьяне худо-бедно справлялись со снабжением набранных рыцарями дружин, но вольготно их жизнь не назовешь. Пойди, содержи 50 воинов, которые едят в два горла, потому как гоняют их нещадно. Перед Андреем остро стоял вопрос по поводу обеспечения его новоявленных рыцарей. Он даже думал выделить им семьи кабальных из числа захваченных в Руперте, но Рон и Тед сумели его дважды удивить. Во-первых, они неожиданно появились в Кроусмарше уже в сентябре, заявив, что их сменили по приказу архиепископа Саутгемптонского. Во-вторых, тем, что они и впрямь оказались весьма предприимчивыми людьми, так как из похода вернулись не только при деньгах, но еще и привели крестьян, которых взяли на меч, отбив их у орков. Играть в благородство, подобно Андрею, они не стали и без зазрения совести воспользовались своим правом. Впрочем, Андрей поступил бы так же, вот только тогда ему некуда было определять такое количество народу. Да и случай подвернулся удобный, чтобы отблагодарить рыцаря, спасшего его жизнь. Прибыли с ними из десятка три семей вольных крестьян, пожелавших стать у них арендаторами. Уж кто-кто, а крестьяне дураками никогда не были. Они чувствовали каким-то седьмым чувством, что над степью сгущаются тучи. Другое дело, что природная бережливость или, если хотите, жадность, не позволяла им просто бросить свое кровное добро и отправиться в неизвестность. Но эти доверились своим чувствам, и Андрей был уверен, что они не прогадают. В Кроусмарш он вернулся только через неделю после своего отъезда вставшую уже привычной инспекторскую поездку по своим владениям. Такие объезды Он совершал регулярно, раз в месяц, чтобы постоянно держать руку на пульсе. С другой стороны, эта поездка прошла гораздо быстрее, чем бывало обычно, когда он выезжал минимум на две недели, в особенности зимой, когда был пик воинских занятий у ополченцев. Два дня пролетели в домашних заботах, играх с детьми, которым он старался выделять как можно больше своего свободного времени но ну и в обществе жены, к которой он привязывался все больше и больше. На третий день его срочно вызвали к воротам, ведущим в сторону прохода. Как сообщил ему гонец, прибыл десяток егерей под командой самого Жана. Да только тот не хочет входить в ворота и велел их не открывать, но срочно вызвать барона. Поднявшись на стену, Андрей тут же обратил внимание на догорающий костер на берегу Яны. По его контурам можно было подумать, что егеря спалили свою лодку. Впрочем, так оно и было. Разговаривать пришлось с высоты крепостной стены, что было неудобно, но раз уж Жан так поставил вопрос, то спорить с опытным егерем он не стал. Что случилось, Жан? Мор на стороне! Андрею было известно о том, что у людей в этом мире в принципе не было эпидемий. Да, многих и разом могла накрыть дизентерия, но тому было простое объяснение – элементарное несоблюдение санитарии. Могла прокатиться волна простудных заболеваний, которые также способны были прорядить население, в особенности страдали старики и дети. Но вот столь серьезных эпидемий, как чума, холера, тиф и тому подобное, здесь не было. А причинах этого можно было только догадываться. Однако память людская о подобных болезнях прошла через века. Нет, они, конечно, даже уже не помнили и название этих болезней, не помнили, как бороться с ними, даже передающие свои знания из поколения в поколение лекари ничего не знали об этих заболеваниях. Впрочем, насколько было известно Андрею, ни одна из этих хворей в средние века никак не лечилась. Не было у людей средств для борьбы с такими заболеваниями. Возможная информация о моровых поветриях нашлась бы в личной библиотеке Папы, но кто станет копаться в архивах, когда в этом нет практической необходимости? А вот необходимость карантинных мероприятий они выполняли строго, так как среди орков нет-нет да происходили моровые поветрия. Разумеется, с этим сталкивались в основном охотники с орочей стороны, да пограничники в степи. Но то, что им не было хода в людские поселения, в течение нескольких дней, они знали точно. И свято выполняли это условие. И опять это не было связано с заботой о людях, так как люди не болели подобными заболеваниями, чего не скажешь о скотине и птице, которая могла быть выбита буквально под корень. Возможно, причина была в том, что скот за многие века уже настолько смешался с местными породами, что в нем практически не осталось пришлой крови. В подтверждение этой гипотезы выступало то, что породистые лошади и собаки не были подвержены подобным эпидемиям. А теперь подробнее, где, когда. «Примерно в шести милях к северо-западу располагается поселок Орков. Мы время от времени подбираемся к ним, разведка и все такое». Андрей согласно кивнул. «Это была обычная практика, не столь уж и частая, но все же». Так вот, вчера мы обнаружили, что вокруг поселка нет обычного движения. Даже собаки не попадались. А когда вышли к самому поселку, то и заметили, что там прошелся мор. Орки валяются даже посередине поселка, никем не прибранные. Даже браслеты с воинов не сняты. «Думаешь, что весь поселок вымер в одночасье?» «Это вряд ли, милорд. Скорее всего, спасаясь, орки побросали больных. Но немалая часть поселка лежит там мертвая». Говоря это, Жан буквально светился. Впрочем, было от чего. Если мор пройдется по орочей стороне, то он наделает столько бед, что орки надолго позабудут о походах на землю людей. Разве не радостное известие? Андрей призадумался над услышанным. Сообщение Жана что-то всколыхнуло в его памяти. Но что именно? Он никак не мог ухватить нить. Какая-то ассоциация в связи с этим мором. Что-то очень важное. «Вы входили в поселок или наблюдали издали?» «Это Падре. И когда только успел здесь появиться?» «Входили, Падре», – понурившись, произнес Жан. «Впрочем, это не имеет значения. В любом случае, вы находились поблизости. Я все объясню барону. Ну а ты знаешь, что тебе делать?» «Да, Падре». «И что вы должны мне объяснить?» Насколько мне известно, им нет хода за стены в течение нескольких дней. Или что-то еще. Ничего особенного. Нужно им спустить большой котел, чтобы они прокипятили всю свою одежду. Каждую вещь. Можно, конечно, и сжечь. Падро кивнул в сторону уже прогоревшей лодки, на которой прибыли егеря. Но одежда довольно дорога, так что не будем впадать в крайности. Все оружие они пронесут через огонь. Или так же ошпарят кипятком, а сами хорошенько погреются возле огня, а вернее прокоптятся в горячем дыму. И этого будет достаточно? Вполне. Это уже не раз и не два проделывалось. Кстати, то, что мы не подвержены орочьим болезням, святая церковь трактует как волю Господа нашего, насылающего смерть на детей сатаны, ибо людям эта болезнь вреда причинить не может». Что и говорить, мощный аргумент. С таким спорить трудно, если вообще возможно, тем более в дремучем средневековье. Вот решил Господь помочь детям своим и наслал на орков страшный мор, а как результат дети его получают значительную передышку в набегах подчас и не на один год. Стоп, вот опять. Думай, дурья башка. Господь наслал мор так сказать, использовал оружие массового поражения. «А я как-нибудь могу это использовать?» «Да легко. Берешь кусок тела умершего орка и подбрасываешь его в стан противника. Все, победа обеспечена. Люди не болеют, только можно потерять чуть не всю скотину, хотя как бороться с болезнью здесь знают. Карантин, ну там, сжигают постройки, где содержалась скотина». Короче, разберемся. Идеальное оружие против захватчиков. Ну и как сберечь эту самую бациллу до прихода имперцев? А просто. Ведь появлялись же страшные болезни после того, как раскапывали древние захоронения. Эти самые бактерии в замкнутом пространстве способны прожить века. Андрей, уже было спустившись со стены, спешно вернулся обратно и привлек внимание Жана, показав сторонку, чтобы они могли пообщаться без свидетелей. Конечно, полной гарантии дать было нельзя, так как разговаривать приходилось все же в голос, поэтому открыто он говорить и не собирался. «Жан, ты помнишь, что было шесть лет назад?» Егерь ненадолго задумался, вопросительно посмотрел на Сюзерена, но, заметив, как Андрей заговорчески подмигнул ему, вдруг догадался, что имеется в виду его выходка с отрядом Инквизиции, полностью полегшим от волчьей стаи. «Да, милорд. У тебя есть такие же надежные люди?» «Все настолько серьезно?» «Лишнего не болтай». «Сейчас в замке Билли. Обратитесь к нему». Уловив кивок Андрея в сторону десятка егерей, которые, весело перешучиваясь, уже раскладывали костер... Жан Тайком показал два пальца. Вызванный в срочном порядке к милорду Билли был в недоумении. Он уже знал о том, что на орочей стороне было моровое поветрие, из-за чего отряд под командованием командира егерей вернулся раньше времени. Но как это можно было увязать со срочным вызовом, он не знал. Причина могла быть какой угодно. А учитывая то, что с дисциплиной на отдыхе у егерей были иной раз проблемы, Он не без оснований полагал, что сейчас ему достанется за какого-либо увольня, так как в отсутствии Жана он оставался, так сказать, за старшего на хозяйстве. Удивило его и то, что Милорд ожидал его на лугу в чистом поле. «Милорд?» «Вот и ты, Вилли. Времени не так много, так что давай сразу к делу. Помнишь вашу выходку с Инквизиторами?» «Да, да Милорд», – ничего не понимая проговорил егерь. Так вот, наберется среди ваших егерей хотя бы десяток таких, кому можно было бы довериться в подобном поручении? Найдется и больше, но раз нужен десяток... Не десяток. Трое уже есть. Это Жан и двое из его десятка, что сейчас за стеной. Один ты, так что нужно будет еще шестеро. Когда они нужны? На рассвете. Что мы должны будем сделать? Многое. Слушай меня внимательно. Помимо обычного груза, вы возьмете с собой три десятка горшков с крышками и воск. Вы должны будете выдвинуться в моровый поселок. Там вы выберете одну из орочьих тел, после чего расчлените на куски. 30 горшков, 30 кусков. Горшки закроете крышками и запечатаете их воском. Хорошо запечатаете, толстым слоем. Потом найдете поселок, в котором нет мора и подбросите один из кусков в его окрестности, только как можно ближе. После этого понаблюдайте за поселком, пока в нем не начнется мор. А он начнется? Должен начаться. Во всяком случае, вы это и выясните. Все понятно? Понятно-то все, только непонятно, зачем вам это надо. Просто сделайте это. Ну и, разумеется, об этом никому ни слова. Могли бы и не говорить, милорд. Обиженно проговорил егерь. Когда вернётесь, горшки ненадолго опустите в кипящую воду, чтобы и воск не успел весь расплавиться, и стенки не успели прогреться. Если какой горшок треснет, то вы от него тут же избавьтесь. «Милорд, а мы сами-то...» «Люди не болеют оручьями болезнями. В этом меня заверил падра Да и не только он». «Ясно, милорд. Всё сделаем. Всё. Готовь людей». «Проходи, брат Гаронфла. Ты с такой настойчивостью просил тебя принять, что я вынужден был отложить важную встречу. Надеюсь, это стоило того?» «Да, ваше Высокопреосвященство. Я уверен, что стоило. Тем лучше. Итак, ваше Высокопреосвященство, сэр Андре Новак, барон Кроусмарш, не тот человек, за которого себя выдает». Архиепископ проявил любопытство, приподняв одну бровь, всем своим видом поощряя брата-дознавателя продолжать. «Я нашел настоящего Андре Новака. Вернее, я нашел только его могилу, но это его могила». «Откуда такая уверенность?» – в голосе архиепископа, кроме заинтересованности, просквозила, так свойственная всем инквизиторам, подозрительность». Он много путешествовал, но уж уродился он таким непутевым, что толку от него не получилось ни в родной Тулузе, ни на чужбине. В прошлом году, больной и разбитый, он вернулся в отчий дом, где на руках своей родни и скончался. Так что сомнений нет, это именно тот Новак. А другого сына по имени Андре у каменотеса Новака никогда не было. Да и остальные два сына все еще проживают в Тулузе и являются мастерами-каменотесами. «Хорошо, брат Гаронфла, ты меня убедил в том, что Андрея Новак не тот, за кого себя выдает. Ну и что это меняет?» «Я знаю о том, что ты питаешь к нему неприязнь, но также знаю и то, что ты всегда докапываешься до истины, никогда не идя на поводу у своих чувств. Допустим, что Новак не тот, за кого себя выдает, тому могут быть различные причины». Возможно, он раньше был разбойником, или в его жизни было еще что-то, порочащее доброе имя христианина. Но он отринул прошлую жизнь и решил начать новую. Есть множество примеров, когда разбойники становились даже святыми. Это учит нас тому, что оступившемуся всегда нужно дать шанс стать на путь истины. Именно поэтому большинство из тех, кто был улечен святой инквизицией в грехопадении, получают шанс отречься от содеянного и раскаяться в грехах. Что бы там ни говорили, но большинство в отношении, кого проводилось дознание, были отпущены с миром после наложения на них епитимии. Сэр Андре, конечно, не святой, но какова бы ни была его прошлая жизнь, он искупил свою вину праведной службой, под сенью креста, принеся на Ниве этой службы много пользы для христиан и спася многих от лап приспешников сатаны. Если посмотреть на это с такой стороны, то да, ваше высокопреосвященство. Но если сопоставить все имеющееся, то возникает множество вопросов, ответ на которые один Он еретик и приспешник сатаны. «Это серьезное обвинение. Я готов высказать свои умозаключение и доказательства», уловив поощрительный взгляд, дознаватель начал спешно вываливать все то, что ему удалось раскопать, словно боялся, что его перебьют. До того, как он повстречался со спасенными им на урочей стороне людьми, об этом человеке никто и ничего не помнит». Он появился словно ниоткуда и при этом был вооружен оружием, которое иначе, как делом рук самого сатаны, ничем иным и быть не может. Во время его появления все обратили внимание на его странный акцент. Но такой акцент не встречается ни в одной части известного мира. Сразу же после своего появления он убивает доброго христианина, на деле показавшего силу своей веры. И лично сразившего более 20 орков, этих исчадий ада. Потом он начинает вводить различные новшества, которые упрощают жизнь людей. Он буквально заставляет окружающих его совершать постоянные омовения, для чего в каждом дворе строят эти самые бани. Все это постепенно развращает людей и подтачивает их дух, как ржавчина железа. Вина бывшего епископа, а ныне Падре Патрика, полностью доказана. Ему нечем опровергнуть выдвинутые ему обвинения. Он цепляется за последнюю соломинку и просит о Божьем суде, и вновь появляется этот новок и разваливает все стройно подогнанное и не оставляющее выхода для еретика обвинения. Дела в привлекают внимание святой инквизиции – и туда направляются два дознавателя под охраной 30 воинов Господа, но по пути они погибают от клыков волчьей стаи. Как часто волчьи стаи нападают на хорошо вооруженные воинские отряды и вырезают их поголовно? Я уже не говорю о том, что волки также являются одним из воплощений сатаны. Сэр Андре отправляется на границу со степью, И вот, когда Орда устремилась на христианские земли, он с горсткой воинов умудряется остановить это нашествие. Он поджигает степи, вынуждая орков, позабыв о набеге, устремиться за ним в погоню. Это говорит либо о том, что орки подчинились воле своего господина и ушли в свои степи, либо о том, что они действительно не на шутку рассверепели. Но если это так, то как он мог избегнуть поимки и смерти? А ведь это их степи, и они знают их куда лучше. Но нет, он остался невредим. Мало того, он прославился как герой. Он настолько прославился, что народ восхваляет его во всех известных землях. Сэр Андре направляется в Кроус-Марш, где люди не могут закрепиться более 50 лет. Он уничтожает отряд наемников. Он заявляет, что покарал их за нарушение долгой присяги. Но достоверно нам это неизвестно, ибо никто из наемников не выжил, и мы можем судить только со слов самого барона и его людей. Он отбивает нападение орков, армии орков, с горсткой воинов и кучкой крестьян. Но до того это не удавалось никому иному, даже войско маркгравства не выдерживало напора врагов, когда они наваливались такой силой. Но барону это удается». Он достраивает крепостную стену, отгородившись от лесных исчадий ада, и они ему больше не мешают. Можно еще вспомнить и случай с баронством Руперт, которая неоднократно брала в осаду английское войско, но так и не преуспела. Барон же, со своей дружиной, половину из которых составляли новики, сделал это без особого труда. Он снова герой, и вновь люди нахваливают его на все лады. Началось просто-таки паломничество в его земли. Люди семьями и чуть не всеми селами уходят в кроусмарш. Это первое его деяние после того, как он огораживается от орков. Он всячески зазывает людей селиться на его землях. Люди идут к нему со всех концов. Откуда у него столько средств? Ведь народ идет без скотины, без инструментов. Идут в чистое поле, а значит нужны дома и все остальное. Барон начинает скупать скотину, зерно и необходимые товары. Цены взлетели. Но он не останавливается. Только с прошлой осени он прекратил принимать людей. Откуда у него столько золота, которое по праву считается проклятым металлом? Почему никто, кроме тех, кто решает поселиться на этих землях, не может попасть в баронство? А те, кто поселился, не может их покинуть, даже чтобы навестить родных. Даже те, кто доставляет товары, не попадают в баронство, оставаясь на границе. Почему только один купец ведет торговлю в тех краях? Откуда берется такое количество товаров, которым торгует купец Эндрю Белтон? Как люди барона, служа на границе со степью, умудрились начать торговать солью, если это не удавалось никому другому ни до, ни после? Все это выглядит удивительным, но возможным, если посмотреть на каждый случай отдельно. Но на все вместе он еретик. Он слуга сатаны, а сатане нет разницы, сколько погибнет его слуг. Ему важен результат. Многие века сатана насылал на нас полчища орков, сбивал с пути истинного рабов божьих, но так и не преуспел. И вот теперь он решил действовать иначе. Придав облик героя своему мессии, он всячески способствует тому, чтобы совратить души людские, и ему удалось обмануть нас. Теперь у его верного слуги есть своя паства, и славит она не Господа нашего, но Сатану. «Ты имеешь подтверждение тому, что в Кроусмарше славит Сатану?» «Да, Ваше Высокопреосвященство». Вчера в мою дверь постучался добрый христианин из тех, что были взяты бароном в полон на землях баронства Руперт. Он поведал мне о том, что на проповедях священники говорят о том, что орки не являются исчадиями ада, а истинными хозяевами этого мира, где мы только гости, приведенные сюда святым Иоанном волей Господа нашего, дабы нести свет истинной веры этим дикарям, ибо все живое есть творение Господа нашего». Он много чего рассказал. Вот подробный отчет, в котором я указал и свои умозаключения, и показания крестьянина. Дознаватель протянул Игнатию стопку исписанных листов и молча уставился на своего архиепископа. Он сделал свою работу, как всегда, тщательно и кропотливо. Он увязал все случаи, все, что касалось этого еретика, который сумел закрепиться настолько, что теперь появилась целая область еретиков. Он хорошо сделал свою работу. Теперь решение должно было исходить от его архиепископа. Но если этого не воспоследует... Архиепископ Игнатий слишком долго потворствовал этому барону, поэтому дознаватель не мог положиться только на то, что доложил обо всем ему. Если найдется способ закрыть ему уста, это не спасет еретика, ибо в этом случае к папе уйдет с копией этого доклада. Гаронфла был умным и многоопытным дознавателем, а потому не мог действовать, не прибегнув к страховке. Игнатий долго и вдумчиво изучал доклад дознавателя, ибо то, что он доложил на словах, было только краткой версией. На бумаге все было куда более подробно, аргументированно и увязано со множеством фактов. С опросными листами свидетелей, с выкладками и расчетами. На территории баронства находится наш брат Аббат Адам. Есть там еще люди, о которых он ничего не знает. Есть и два приходских священника, которые никоим образом не могут быть в сговоре со слугой сатаны, а уж с Падре Патриком точно. Я не собирался оставлять без внимания барона, ибо его действия не только у тебя вызывали подозрения». Но ни одного из трех независимых источников, не знающих друг о друге ничего, я не получал. Никаких предостерегающих сообщений. Вы общались с ними лично, Ваше Высокопреосвященство? Нет, лично я общался только с Аббатом Адамом. Аббат – очень хороший дознаватель. Если он примкнул к еретикам, то он мог вычислить ваших людей». «У тебя есть свидетельство предательства и брата Адама?» – строго поинтересовался архиепископ. «По сути, именно желание доподлинно установить, есть ли что-либо у Гаронфла против Адама, и послужило причиной того, что, теряя время, он, не отпуская дознавателя, тщательно изучал предоставленный отчет». Ничего порочащего аббата в них указано не было. Конечно, брат Гаронфла мог указать в отчете свои умозаключения – Но это было весьма серьезным обвинением брата по Ордену, требующим серьезных доказательств, а их-то у него и не было. Дознаватель просто поторопился. Если бы он вооружился терпением, то, возможно, и, скорее всего, раздобыл бы доказательства и этого. Но случилось так, как случилось, и это была лазейка для Игнатия, которой он тут же воспользовался. «Я пока воздержусь от доклада Синоду». Обвинения, выдвигаемые тобой, весьма серьезные. Доказательства почти всеобъемлющие, но только почти. Приказываю тебе тщательнейшим образом расследовать возможное причастие в пособничестве еретикам Аббата Адама. Все дела, которые сейчас в твоём производстве, передай другим дознавателям. Для тебя сейчас есть только одно дело – Кроусмарш. В первую очередь расследуй деятельность аббата Адама. Без этого я не могу представить твой отчет выше. Все ли ты понял? Да, ваше высокопреосвященство. Брат горонфла покинул кабинет архиепископа с чувством исполненного долга и верой в то, что архиепископ все так же стоит на страже истинной веры. Другое дело, что приспешник сатаны преуспел в введении его в заблуждение. Но да на то и существуют дознаватели святой инквизиции, дабы выискивать то, что спрятано от глаз, и доносить об этом стоящим выше. Будь Игнатий причастен к этому, он не повелел бы вплотную заняться аббатом, потому что если все происходит с попустительства самого архиепископа, то аббат Адам единственный, кто может на него указать. Едва проводив дознавателя, Игнатий тут же подошел к секретеру и, разложив пищи и принадлежности, начал писать послание Аббату Адаму. Он не боялся того, что его письмо может попасть в чужие руки, так как это можно было представить таким образом, что для облегчения дознания он вызвал к себе подозреваемого. Однако при любом стечении обстоятельств доехать до Йорка Аббат не должен был. Уж об этом архиепископ позаботится. Живой аббат Адам ему был не нужен. В идеале было бы неплохо, если бы он бесследно исчез. Но если всплывет его труп, то тоже особой беды не будет. Главное, не дать ему заговорить. Да, судя по всему, в Кроусмарше и впрямь творятся богопротивные дела. А почему же тогда не подают вести священники? Ну да возможно потому, что полностью согласны с Падре Патриком. А показания против него давали, так как боялись за свою судьбу. Но ведь остаются еще двое под видом поселенцев. Неужели Адам смог их разгадать? В том потоке людей сделать это было совсем нелегко. Впрочем, аббат был опытным дознавателем с многолетним стажем. В этих делах он поднаторел ничуть не меньше брата горонфла хотя наверное все же лучше у него еще и опыт прошлой жизни наложился ну да святая инквизиция наведет там порядок но сейчас главное аббат адам и только он так что ты мне скажешь человек ты готов выполнить то что я тебе предлагаю от чего вы мне это предлагаете всевластный Я в вашей воле. Вы можете меня убить или поступить как-то иначе по вашему усмотрению. Выбросите меня на арену, и у меня не останется выбора. Ты очень непокорный раб. Тебя пытаются сломить уже месяц, но пока не преуспели в этом. Мне это нравится. Поэтому я отвечу на твой вопрос. Конечно, я могу велеть выбросить тебя на арену. Казалось бы, у тебя нет выбора, и ты вынужден будешь драться, но так думают только глупцы. Выбор есть всегда. Ты можешь позволить зарезать себя как барана, просто чтобы лишить зрелище ненавистных тебе хай и хоть так насолить нам. А мне нужно, чтобы ты дрался. Дрался самозабвенно до последней капли крови твоей или твоих противников». «И что же вы можете мне предложить, чтобы я захотел драться?» «Ты будешь жить все так же в рабском загоне, но тебя будут хорошо кормить. Тебе и твоим товарищам будут позволять заниматься воинскими упражнениями. Но главное, вы будете иметь возможность проливать орочью кровь и дальше. Не лучшую кровь. Кровь преступников, должников, отбросов и рабов. Но какое это имеет значение?» Ведь это будет кровь у рук хай И все это на потеху тем же оркам? А какое это имеет значение? Ты воин и клялся искоренять сатанинское племя. Что с того, что для того, чтобы убить еще несколько детей сатаны, тебе придется войти с ними же в сговор? Орки сами отдают тебе в руки своих собратьев. но ну так это наши проблемы. Твое дело уничтожать наше племя. По мере сил и возможностей. Сейчас для тебя это единственная возможность. С другой стороны, это еще и возможность погибнуть, так как и подобает воину. Да, на потеху толпы, но с оружием в руках. В окружении вооруженных врагов, умывшись их кровью, плечом к плечу с такими же воинами, как ты а не от побоев в рабском бараке на грязной ценовке, в полном презрении к самому себе. И это если тебя в конце концов не сломят. Наши надсмотрщики весьма искусны и способны сломить любого. Вопрос только во времени. А еще это возможность осмотреть с трибуны торжествующим взглядом, заглянуть в ворочьи глаза и, возможно, увидеть там их страх. И я на твоем месте не думал бы ни мгновения. Значит, если я и те, кого я выберу, выиграем, то... Вам дадут время залечить раны, восстановить силы и вновь встать лицом к лицу с противниками из числа орков. Есть еще одно условие. Не испытывай моего терпения, человек. Но оно очень простое. Говори. Ни один из проигравших не покинет арену живым. Тебе противно мысль о рабстве? А кто сказал, что я собираюсь проиграть? Я не хочу, чтобы у меня украли жизни, которые по праву будут принадлежать мне. Хорошо, так и будет. Император Закурта Гердган говорил с трудом. Сильно напрягая голосовые связки, так как речь людей для него, да и остальных орков, была весьма непривычна. Но он привык, если уж что-то делать, то делать это хорошо. Идти войной на людей, не зная их языка, их обычаев, их уклада жизни, он считал верхом глупости. Так как, чтобы победить врага, его нужно сначала изучить. И он изучал. Многие из его окружения, а окружать себя он старался орками умными, подражая ему, изучали будущего врага, но только он знал все три языка, на которых разговаривали люди. Нет, его речь не была чистой, но она была вполне понятной. Однако, как бы умны ни были те, кто его окружал, даже они относились к людям с презрением. Еще бы, жалкие недомерки. Да один орк расправиться с четырьмя людьми. Эти настроения нужно было как-то пресечь, потому что, идя на войну, нельзя недооценивать врага. Излишне переоценивать его тоже не стоит. Но презирать его еще до того, как враг предстанет перед тобой, это верх глупости. Полководцев нужно было встряхнуть, показать, что противником будет противостоять серьезный. А как иначе? Ведь будучи в окружении, пусть и варваров, но все же орков, люди не только умудрились выстоять, они еще и наступают, постепенно отвоевывая себе территории, чтобы расселить все прибывающее население. Слабаки на подобное не способны. Вот поэтому он велел разыскать воина из числа рабов и предложил ему схватку на арене. Именно предложил, потому что ему нужно было, чтобы люди дрались. Сражались самозабвенно и страстно, так, чтобы выжить, чтобы победить. Так, как будут сражаться их братья по оружию. В настоящей войне. Договоренность со степняками наконец была достигнута. Противостояние местной знати закончилось полным их поражением, армия уже готова выступить в поход, солдаты изнывают от безделья, но всевластный не готов выступить в поход с армией, приготовившейся к увеселительной прогулке. Его союзникам-степнякам в этом плане легче, так как они постоянно сталкиваются с людьми и знают им цену. Его же воины могут судить только по рабам из числа людей. А раб, он и есть раб. Что тут еще скажешь? Этот разговор с дерзким рабом, который в прошлом принадлежал к человеческой знати, был воином и рыцарем, состоялся месяц назад. И вот теперь Гирдган взирал на результат этого разговора. На песок самой большой арены в Империи, имеющей овальную форму, из ворот в северной ее части, под грохот военных барабанов и пение труп, выходили 30 воинов, закованных в кольчугу. Каждый из них нес щит, копье и меч. Все оружие человеческой работы. Вообще, эта затея влетела императору в немалую сумму, так как этот наглый человечешка обошел практически все рабские загоны в поисках тех, кто пожелает сражаться, и за каждого их хозяева спросили весьма дорогую цену. Дорого пришлось заплатить и степнякам за амуницию и оружие людей, так как только у них все это и можно было купить. Но все это осталось позади. А сейчас на песок вышли 30 бойцов, готовых драться до последнего. Появление отряда, воины на трибунах восприняли презрительным воем, свистом и хриплым рычащим смехом. Именно воины, так как горожане и вообще не имеющие отношения к армии, на эту схватку приглашены не были. Это было, так сказать, учебное пособие для солдат. На скамьях арены, способной уместить около 50 тысяч зрителей, сейчас восседало ровно 5 тысяч. Это были специально отобранные и присланные сюда представители армии, приготовившиеся к броску на границе со степью. Здесь были и рядовые, и младшие командиры, и офицеры различного ранга. Здесь же присутствовали и все 35 командиров ПИКТ. Наконец вновь загрохотали барабаны, в Торе им включились в общий ритм трубы, и под эти ласкающие слух военным звуки распахнулись противоположные ворота, откуда вышли 30 воинов-орков, облаченных в пластинчатые доспехи, вооруженных стандартными копьями и короткими пехотными мечами. Это были самые настоящие солдаты, привыкшие биться в общем строю, а не гуры, которые всегда бились на этой арене на потеху толпе. Неплохие бойцы, но одиночки, не способные оценить красоты строя или применить его на практике. Слишком малая их часть в прошлом проходила службу в армии. Эти были воинами. Немалая часть из них была заслуженными ветеранами. Появление этих бойцов сопровождалось полным молчанием со стороны трибун, так как отношение к ним было неоднозначным. Выказать презрение к бойцам, облаченным в стандартную амуницию траков, по праву считавшейся элитой пехоты Закурта, значило выказать презрение к армии, в которой они все служили. Ликовать при их появлении, вновь выказать неуважение к своим боевым товарищам, так как эти солдаты все были осуждены к смертной казни за те или иные преступления. Выказать недовольство можно навлечь на себя гнев всевластного, так как это была его идея. Будь на трибунах гражданские, и какая-либо реакция последовала бы однозначно. Но на зрительских местах сидели только представители армии, поэтому трибуны хранили молчание. Я что-то не припомню, чтобы зрители так тихо приветствовали появление отрядов бойцов. Все просто, габа. «Они не знают, как реагировать на это, да еще и в моем присутствии». Обнажив Клыки в довольной ухмылке, заметил Всевластный, обращаясь к своему младшему брату. «Понятно. Послушай, Гертган, мне не показалось удачно эта твоя идея свести на арене твоих ветеранов и кучку этих людишек. Разве не видно, что твои воины сильно превосходят людей? Тебе стоило выставить хотя бы 15 у Рукхай против 30 людей». Во-первых, это не мои воины. Мои солдаты сейчас сидят на трибунах, а это отребье перестало иметь право именоваться солдатами империи в тот момент, когда осмелилась совершить преступление за которые все и были приговорены к смертной казни. У них нет никаких шансов вернуться в строй, потому что для армии они уже мертвы». Во-вторых, не уподобляйся тем, кто рассуждает с презрением в отношении будущего противника. Именно чтобы стереть с их лиц презрительное выражение, я и выставил равное количество воинов при практически равном вооружении. «Ты думаешь, что у людей есть какие-то шансы на победу?» «Разумеется, нет. Эти подонки, конечно, позор армии, но все они в прошлом неплохие солдаты». Среди них нет ни одного новобранца, все они имеют за плечами боевой опыт. В той или иной степени, но не новички. Этот наглый человечешка тоже хорошо побегал, и я уверен, выбрал лучших из того, что у нас есть. Но если так, то эти преступники быстро разделаются с людьми. Как бы хороши они ни были, но превосходство у Урухай очевидно. Ты не солдат, поэтому тебе простительно подобное рассуждение. Но я не могу понять, почему так же рассуждают мои офицеры с большим опытом войн за плечами. Конечно, у рук хай победят людей, в этом нет сомнений. Но только вот я думаю, что прежде чем последний человек истечет кровью, около половины у рук хай на этот песок. Этого будет достаточно, чтобы солдаты задумались. И пересмотрели свои взгляды. А если люди победят? Не сдержавшись, рассмеялся Гердган. Брат, в это не верю даже я. В это время на одной из зрительских трибун вольготно расположились два офицера, которые вели неспешную беседу, воззрившись на посыпанную белым песком арену. Песок был белым не просто так, а для того, чтобы на нем были отчетливее видны красные пятна крови, которые будут орошать арену бойцы. Это придает большую зрелищность схваткам. Сидящие вокруг них солдаты старались держаться от офицеров подальше. Нет нужды лишний раз мозолить глаза командирам, если есть возможность этого избежать. А места на трибунах хватало. Офицеров это тоже вполне устраивало так как образовавшаяся вокруг них пустота способствовала более расслабленному общению. Офицеры, хотя и были немолодыми, но тем не менее состояли в звании всего лишь цербенов, что говорило о том, что это заслуженные ветераны, сумевшие дослужиться до офицерского звания. Уже только это заставляло рядовых держаться от них подальше. Так как все их уловки, способные поставить в затруднительное положение командиров из благородных, или обмануть их, на этих не произвели бы никакого впечатления, так как все, что мог придумать изворотливый солдатский ум, им давно уже было известно. С такими офицерами солдаты с удовольствием были готовы идти в бой, ведь их боевой опыт был несомненен. Но вне его предпочитали все же быть в подчинении у благородных. С ними было попроще. «Ну и что ты на это скажешь, брон Скажу, что тот ротон в таверне был прав. Всевластный думает, что люди серьезный противник. А ты так не считаешь? Если так считает Всевластный, а ты? Ты как считаешь? Послушай, Блок, то, что ты, наслушавшись того кавалериста, проникся уважением к людям, как к противникам, мне лично непонятно. Посмотри на арену. Там стоят бывалые воины из людей. Это видно любому опытному бойцу. Потом посмотри на тех, кого обрядили в честные доспехи нашей армии. Да, они преступники. Да, они недостойны называться солдатами. Но суть это не меняет. Они солдаты. И все далеко не новички. Каждый из них знает цену доброй схватки. Вот сейчас ты смотришь на них и можешь сравнить. Ну и кто по-твоему победит? Победят у Рукхай, спокойно проговорил Глок. Только не думаю, что эта победа дастся так легко, как думаешь ты. Хорошо, давай заклад. Я готов против твоей серебряной монеты выставить золотой, если люди положат хотя бы десяток у Рукхай. Раненые, которые не смогут драться дальше, тоже идут в счет. Непонятный спор, если бы речь шла о победе, а так... А если люди победят, то я готов выставить в заклад три золотых. Зачем тебе это? Хочу выпить за твой счет. Ты так можешь выпить за мой счет. Или я когда-нибудь отличался жадностью? Нет, но ну выиграть будет приятнее. Ну уже до таких ставок ты нигде не встретишь. Ну, если ты так уж хочешь... Зависшее в зените солнце нещадно палило, раскаляя доспехи до такой степени, что прикоснись к ним голой кожей и вполне можно заработать ожог. В этих краях было гораздо жарче, чем в человеческих землях, расположенных значительно севернее. Но денек выдался особенно жарким даже для этих мест, хотя и была всего лишь весна. Оставалось только удивляться, как эти края под такими палящими лучами могли обладать такой плодородной землей. Но это было именно так, потому что земля здесь была черной и очень плодородной. Хватало и лесов, и рек, и ручьев, имелись и невысокие горы, сплошь покрытые густыми лесами. Сэр Эрик, барон арундел тяжко вздохнул и наклонил голову из стороны в сторону. В ответ на это движение его шея издала привычный хруст. Он повел плечами и тело также отдалось хрустом суставов. Стоящий рядом с ним гигант только ухмыльнулся. Он с детства был наставником молодого барона, а потому ему была известна эта привычка рыцаря похрустеть костями перед предстоящей схваткой. Окажись здесь Андрей, он сильно удивился бы тому, что рыцарь, которого он некогда сменил на службе в гарнизоне форта в Кроусмарше, сейчас находится на арене в столице Закурта, Но, тем не менее, это было так. А всему виной его материальные затруднения. Прослышав о том, что некий отряд разведчиков на границе со степью весьма неплохо зарабатывает на сбыте соли, он также решил попытать счастье, иначе все шло к тому, что он мог лишиться родового замка. Напроситься на службу удалось, удалось даже сменить тот самый отряд, вот только заработать не вышло а пару месяцев назад его дружины и вовсе угодила в западню, устроенную им степняками. Примерно половина его людей, так же, как и он, израненные попали в плен к оркам, но вот только их не убили, а наоборот, заботливо выходили, а потом продали в рабство. На своего наставника он нарвался случайно, когда выискивал желающих сразиться на арене. Никого из своей прежней дружины отыскать не удалось, Но и те, кого он отобрал, новичками в схватках не были. «Ну что скажете, сэр?» «А что тут скажешь, Джон? Этот всевластный, чтоб ему обманул меня? Это не преступники, а самые настоящие воины». «Ну, может, это осужденные воины?» «Вот только нам от этого не легче». «Ну что, парни, будет несколько труднее, чем мы думали». «Ну да, выхода-то у нас нет». «Либо мы, либо нас. Сотрем ухмылки с этих рож. Вы как, со мной?» Да самой смерти, сэр», – хохотнув, проговорил один из бойцов. «Это точно. Да самый, что ни на есть», – поддержал второй. Со всех сторон послышались невеселые смешки, обреченных на смерть, но все же готовых драться до последнего людей. Положение было припакостным, но парни были готовы драться». Уж больно им не понравилось положение рабов. А это было уже кое-что. «Джон, как считаешь, стоит ломиться стенка на стенку?» «И думать нечего, сэр. Они в этом не новички, а среди нас только я смогу хоть как-то встать с ними вровень. Тогда Клин...» «Кто на острие?» Скосив глаза на сэра Эрика, поинтересовался гигант. Вопрос был справедливым, ибо это место по праву принадлежало именно барону, ведь он был единственным рыцарем в их отряде. «Могу и я, но только вынужден буду уступить эту честь тебе, Джон. А то получится, как в той притче. Да, он сильный, да, он могучий, но легкий». В ответ на эти слова люди грохнули дружным хохотом, и в нем уже не было прежней напряженности. Все знали эту притчу, весьма поучительную и веселую. Тем временем прозвучал чистый звук трубы, и орки, построившись в три шеренги, начали движение по направлению к людям. «Ну, с богом, Джон. По моей команде». «Понял». «Пошли, парни!» Отряд людей двинулся навстречу орочьему, также придерживаясь построения в три шеренги по 10 в каждой. Двигались они вполне синхронно, хорошо держа равнение, да только у орков все же выходило на порядок лучше. Их строй двигался не так быстро, как людской, но выглядел как-то более монолитным. Это можно было бы списать на то, что люди были из разных дружин и до недавнего времени не были даже знакомы. Но все дело в том, что орки также представляли собой сборную солянку. Примерно шагов за 30 Джон начал ускоряться, а строй изменяться, смещаясь к центру и трансформируясь. Сэр Эрик стал сзади и чуть правее, левее гиганта также встал один из воинов, за ним встали трое и так далее, пока не получился клин. К моменту, когда строй полностью трансформировался, люди бежали во весь опор, а Джон уже достиг первой шеренги орков. Еще на расстоянии шагов в 15, Джон, пользуясь своим высоким ростом и тем, что никого не заденет, метнул свое копье в орков. Это была не конная атака, так что для осуществления задуманного копье ему только мешало бы. Копье никого не поразило, так как завязло в выставленном щите, но он на это и не рассчитывал. Тем не менее, свою задачу этот бросок выполнил. Прикрывшись щитом, орк выпустил Джона из поля своего зрения. Подбежав к строю, гигант легко, словно и не весил больше сотни килограммов, оттолкнулся от земли и взмыл вверх, отведя в сторону для удара руку, в которой уже сжимал меч. Первого орка он попросту сшиб своей массой, влетев в орочий строй, словно камень, выпущенный катапультой. Падая вниз, он отвел щитом направленное в него копье и силой вогнал клинок орку во второй шеренге, угодив тому в незащищенную шею поверх щита. Разом перемахнув через поверженного противника, он ударил щит в щит орка в третьей шеренге. Не имея возможности использовать завязший в упавшем орке меч, рука, сжимавшая его, была отведена сильно назад, и воин уже было решил, что меч безнадежно завяз, когда почувствовал, что тот покидает тело противника, следуя за своим хозяином. Этого орка ему сшибить не удалось. Но он смог его оттолкнуть, заставив вывалиться из строя. Да. «Такая победа горше поражения», – задумчиво обронил Габба. «Но это победа. Пусть сразит меня молния Гаруна. Это победа!» Зло бросил Всевластный, не отрывая взора от арены. Тем временем над трибунами начал нарастать гул недовольных голосов. Судьбой поверженных на арене гуров могли распоряжаться только зрители. Сам гур не мог решать, кому жить, а кому умереть. Он должен был дождаться решения зрителей, и если их большинство не было подавляющим, то право окончательного решения принадлежало распорядителю игр, в данном случае Всевластному. Но оставшиеся на ногах двое и не думали обращаться ни к зрителям, ни к Всевластному. Один из них, выделяющийся особым ростом и сложением, был занят тем, что оттаскивал в сторону тех из своего отряда, кто был ранен и нуждался в помощи. Второе телосложением подщедушнее, деловито обходил поверженных противников и быстро, словно забойщик на скотобойне, вскрывал им глотки. При этом ни один из них не обращал внимания на то, что происходит на трибунах. А там уже вовсю закипали страсти. Взбешенные воины, вскочив со своих мест, разражались злобными выкриками, но своего места никто из них так и не покинул, так как их сдерживало то, что Всевластный – Взирал на происходящее с не меньшим гневом, но ничего не предпринимал. Наконец победители закончили со своими делами, и встав спина к спине, хотя это было и непросто, так как рост их отличался практически на голову, стали поворачиваться вокруг, взирая на беснующихся Урук хай «Я же тебе говорил, Джон, что это того стоит». «Да, сэр Эрик, с вами не соскучишься». Заполучить головную боль от сколько угодно, потерять жизнь запросто, но только не помереть со скуки. Это точно.